Пыталась что-то сказать и не могла. Сейчас и только сейчас она поняла, как боялась того, что этот момент никогда не наступит, а придет похоронная, извещающая ее о гибели мужа, убитого вместе с миллионами других мужчин. С сияющими глазами она прильнула к нему, заметив, что виски у него посидели, но важно главное он вернулся целым и невредимым наталья снова начал джулиан глухим голосом почти благоговейно и его лицо преобразилось от радости он поцеловал ее со всей страстью которую ему приходилось сдерживать три бесконечно долгих года когда Наталья поняла, что беременна, она решила рассказать об этом Джулиану сразу же по его возвращении и до того, как они лягут в постель. Она хотела быть с ним честной. Однако, когда они сжали друг друга в объятиях и его губы прильнули к ее губам, привести в исполнение свой план ей оказалось не так просто, как представлялось раньше. Он оторвался от ее губ и улыбнулся. — Ты? — все такая же, — сказал он, разглядывая ее лицо и черные волосы, собранные на затылке с неспадающими на виски локонами. — Я говорил твоему отцу, что ты ничуть не изменилась. — Папе! Ее золотисто-зеленые глаза удивленно расширились. Ты разговаривал с папой где, когда? — В салониках перед тем, как сесть на корабль, отправляющийся домой. Он тоже собирался отплыть, но на остров Корфу. Что он сказал? Он здоров, не ранен. Собирается ли забрать маму и Катерину и вернуться в Белград? Вопросы так и сыпались градом. Он спрашивал обо мне. Ты рассказал ему о Стефане? Ты сказал, как я по нему скучаю? Он чувствовал себя вполне сносно, насколько это возможно после тяжелых испытаний, выпавших на его долю. Мягко ответил Джулиан. Наталья испуганно посмотрела на него, сообразив, наконец, что и он смертельно устал, хотя его улыбка и страстные объятия на время скрыли эту усталость. — Отец не ранен? — снова спросила она. — Война сильно его состарила. Джулиан вспомнил об Алексии, изможденном и сильно похудевшем. Он не ранен, но, видимо, ему пришло стуго. — откровенно сказал Джулиан. — Как и все мы, он нуждается в хорошей пище и отдыхе. Не разжимая объятий, Джулиан посмотрел вниз на пустой холл. — А где остальные? — Я ожидал, по крайней мере, встречу с оркестром. Наталья хихикнула, чувствуя, как годы разлуки уходят в забвение. — Если бы я знала, что ты сегодня приедешь, то организовала бы торжественную встречу. Твой отец, вероятно, дремлет в своем кабинете, а твоя мать и Диана куда-то ушли. Она не могла сдержать удовлетворение, выдав его своим голосом. Да, она действительно была рада, что они ушли, и никто не мешает их встрече. — Я должен спуститься и повидать папу, — сказал Жулян, продолжая крепко ее обнимать. — Но прежде хочу сообщить тебе новость. — Хорошую? Ее сердце ёкнуло. — А папе? Он, смеясь, заглянул ей в глаза, и она увидела золотистые искорки в его зрачках и отражение в них своего лица. — Твой отец вместе с твоей матерью, Екатериной, отправляются морем в Ниццу, и мы должны там с ними встретиться. — Наталья! От неожиданности едва не задохнулась, и если бы Джулиан не держал ее, крепко упала бы на пол. Когда? Как скоро? Почему папа решил устроить встречу в Ницце? Почему он не попросил нас приехать в Белград, чтобы встретиться там с мамой Екатериной? Потому что в Белграде пока царит хаос, который будет продолжаться еще несколько месяцев, но не только в этом причина. Путешествовать по суше через всю Европу фактически невозможно. Железнодорожный транспорт работает крайне ненадежно. Все дороги забиты солдатами и беженцами, возвращающимися домой. Для скорой встречи необходимо было найти место, куда мы все могли бы сравнительно легко добраться. Жулян замолчал, напряженно ожидая ее реакции. Меньше всего ему хотелось испортить их встречу, сообщив, что ее свидание с семьей не может состояться в Белграде и что до конца жизни она не сможет туда поехать. Алексей убедил его в этом. «Политика Александра состоит в том, — сказал он, увидевшись с зятем, — чтобы весь мир считал сербское правительство невиновным, в убийстве в Сараево. Александр уверен, что в ходе расследований, которые сейчас ведутся в связи с началом войны, ни его самого, ни его правительства никто не сможет в чем-то обвинить, учитывая, что в австрийских архивах вероятно сохранились копия запроса на выдачу Натальи и доклад офицера, который видел ее с Гаврила Принципом за день до убийства. Александр не нашел иного выхода, как объявить ее персоной нон-грата. Поэтому она никогда не сможет вернуться на родину. Но лучше пока ей об этом не знать. Наталья улыбнулась мужу, приняв его объяснение за правду. Когда мы уезжаем? Мы можем взять с собой Стефана. Будет ли Катерина со своим сыном Петром? Папа тоже туда приедет? Что... Внезапно... Открылась входная дверь, и в дом вошла леди Филдинг. Она удивленно открыла рот, увидев на мраморном полу ранец, и Джулиан, быстро поцеловав Наталью в губы, неохотно выпустил ее из своих объятий и поспешил вниз. Наталья осталась на лестничной площадке. Ее мысли настолько перепутались, что она с трудом соображала, Ей очень хотелось снова увидеть Катерину и мать. Они подробно рассказали бы ей о том, что с ними произошло за четыре с половиной года разлуки. Однако перед ней стояла мучительная дилемма. Как теперь сказать Джулиану ребенке, которого она носила? Узнав об этом, он может отказаться сопровождать ее в Ниццу. И даже если он поедет с ней, ее мать мгновенно поймет, что у них возникли серьезные проблемы. А что будет, если Джулиан ей расскажет, в чем дело? От волнения у нее сжало с горла. Конечно, потом ее мать все равно узнает, но это может омрачить радость семейной встречи. Джулиан вместе с леди Филдинг направился в кабинет отца, а Наталья продолжала хмуро смотреть на вновь опустевший холл. Ради своей матери она не должна портить их совместное пребывание в Ницце. У нее опять не было выбора. Признание Джулиану следует отложить. А это значит, что, несмотря на все благие намерения, ее встреча с мужем не может обойтись без любовных ласк. При этом сразу возникли новые тревоги. Что, если он заметит изменения в ее теле. Что, если догадается? Она провела ладонями по своему плоскому животу. Когда она вынашивала Стефана, беременность стала заметна лишь на четвертом месяце. Наталья подумала также о Нике. Она не сможет рассказать ему о ребенке, пока не вернется из ницы и не сообщит свою новость Джулиану. Наталья... Раздраженно вздохнула. Она всегда стремилась к беззаботной жизни, а сейчас все так ужасно запуталось. Открылась входная дверь и вошла Диана, кутаясь в меха из-за декабрьских холодов. Она резко остановилась, заметив ранец, увидев, как лицо подруги расплылось в радостной улыбке. Наталья забыла о своих проблемах. Она подбежала вниз по лестнице, восклицая, Джулиан вернулся, Диана, он в кабинете отца и скоро повезет меня в Ниццу встречу с мамой Екатериной. Разве это не чудесно? Они отплыли из Дувра и пересекли ла высадились в Булоне, затем поездом доехали до Парижа, оставив далеко на западе разрушенную войной Фландрию и Пикардию. Во время длительного путешествия до Ниццы Стефан развлекался тем, что возбужденно колотил ручонками по оконному стеклу каждый раз, когда видел в поле корову или лошадь, а Наталья не уставала радоваться при виде французского флага, развевающегося над фермой или в окне дома. Ее волнение достигло наивысшего предела, когда поезд, наконец, прибыл в Ниццу. Она вот-вот встретится со своей матерью Катериной после стольких лет разлуки.